Франциск, герцог де Гис, был убит. Колиньи заявил, что он не платил Полтро де Мирею за убийство герцога. Но если бы он и сделал это, что с того? Что значит подобная ложь, произнесенная во имя праведного дела? Что такое убийство? Если Колиньи поспособствовал смерти врага, все настоящие гугеноты должны только радоваться. Жанна постепенно менялась. Ее любовь к искренности слабела. Горькие унижения, разочарования, несчастья, опасности и вера сделали глубоко порядочную женщину фанатичкой, улыбкой реагировавшей на убийство. И теперь прибыло сообщение о том, что подслушал ее маленький Генрих, в галерее Байона. Планировалось массовое убийство гуденотов. Бойня более грандиозная, чем все предыдущие. Не теряя времени, Жанна написала Колиньи и Конде. Она предупреждала их о том, что услышал ее сын во время беседы королевы матери и герцога Альвы. Она знала, что это приведет к новым смертям, Весьма вероятно, что опять разгорится кровопролитная война. Это не имеет значения. Важна лишь борьба за дело гугенотов. Пусть ее сын продолжает жить при развратном дворе в Луа, пусть он обретает дурные привычки. Где еще он сможет так эффективно шпионить? принцесса элеонора болела в замке конде она знала что конец близок ее муж уже не был пленником католиков она могла вызвать его но не спешила сделать это она с грустью думала о нем о начале их совместной жизни о его жизнелюбии и оптимизме о том как луи учил ее быть такой же как он они могли жить Счастлива, как и Жанна с Антуаном, если бы не их положение в этой неспокойной стране. Она и ее муж когда-то значили все друг для друга. Она пробудила в нем желание сражаться за веру. Она всегда знала, что ему недостает ее религиозности, что прежде всего он был воином, нуждавшимся в приключениях. Но, приняв ее дело всей душой, он хранил верность ему. В отличие от брата, Конде не отрекся от веры и обязательств перед собственной женой. «Бедная Жанна! Как она, должно быть, страдает? Какому унижению?» — подверг ее Антуан. В замке Конде постоянно молились. Рядом с Элеонорой находились ее дети. Она просила Господа о том, чтобы они жили честно и достойно. Она пыталась выкинуть из головы мысли о Луи и его красивой шлюхе Элизабетте делимей Почему он изменил ей? Как он мог проявить такую слабость, зная, что Изабелла — шпионка королевы матери? Какими чарами околдовала его эта женщина в подобных обстоятельствах? Он не был, в отличие от Антуана, глупцом. Возможно, именно любовь к приключениям, к опасностям придворной жизни, сделала ее мужа легкой жертвой интриг королевы-матери. Катрин Медичи сознательно разрушила счастливую семью не только принцессы Конде, но и Жанны Наварской, бедной Луи. Он так красив, женщины находили его неотразимым. Так было всегда, даже в большей степени, чем с Антуаном. Возмущение народа принцем Конде вызвало не только его связь с Изабеллой де Лимей. Кроме нее были и другие женщины. Кальвин, — писал Конде, — Колиньи умолял его одуматься. Луи вечно хотел сделать это. Он сожалел о своей слабости, но затем бокал вина, веселая песня, пара ярких глаз, и он снова попадал в женские сети. Она не спала от волнений. Ее переполняли недобрые предчувствия. Однажды утром, когда она появилась из своих покоев, стало ясно по выражению ее лица, что она обрела покой она поняла, что скоро навсегда избавится от земных тревог. Она отправила гонца к принцу с известием о том, что ее дни сочтены. Она велела вестнику передать новость деликатно, осторожно, чтобы уберечь Конде от внезапного потрясения. — Вы должны сказать ему, — промолвила Элеонора, — что меня переполняет одна надежда. Я верю, что наши души останутся связанными. Скажите также принцу, что я прошу его воспитывать наших детей в духе моей веры, в страхе перед гневом Господним. Когда Конде принял гонца и узнал о болезни жены, он сильно опечалился. Этот человек с нетвердым переменчивым характером целиком погрузился в отчаяние. Он поспешил в замок Конде. Там он бросился на пол у кровати жены и стал осуждать себя и свое поведение. «Ты должна жить, моя любимая. Тогда я смогу доказать тебе, что для меня не существует никого, кроме тебя. Дай мне шанс показать, как глубока моя любовь к тебе». Его слезы были искренними, но она также знала, что через неделю его настроение может измениться. Такими уж были Луи и его брат Антуан. Поэтому не только их жены и дети обречены на страдания, но и подвергаются опасности великая вера. Элеонора погладила его волосы. — Мой дорогой, — сказала она, — ты дал мне огромное счастье. Я не хотела бы, чтобы ты был другим. Смогла ли бы я любить тебя тогда? Ты заслуживаешь больше любви, чем моя. Я подлец. Скажи мне это. Скажи, что ненавидишь меня. Я это заслуживаю. Я заслуживаю того, чтобы оставаться несчастным до конца жизни. Он был так красив, со слезами на щеках и отброшенными назад волосами. Говорил так убежденно, искренне. Но много ли времени пройдет, прежде чем он будет клясться в вечной верности Изабелле де Лимей или мадам де Сент-Андре? Не скоро ли они, да и другие тоже, услышат срывающиеся с эти красивых губ признание в любви? Очаровательный конде, непосредственный в эмоциях, неистовый в битве? Почему эти бурбоны? наделенные обаянием и привлекательной внешностью, так ненадежны. Не в характерах ли этих мужчин таится причина поражения реформизма во Франции? Они не могли оказывать сопротивление женщинам, даже известным как шпионки королевы-матери. Но что толку сожалеть об этом сейчас? Кончина Элеоноры была близка. — О, моя дорогая! — воскликнул Луи. — Моя дорогая жена! Да будет благословен тот миг, когда Господь соединит наши души на небесах! — Не кори себя, моя любовь! — сказала Элеонора. — Забудься о детях и помни, что я любила тебя. Помни о наших счастливых днях. Помни застенчивую чопорную девушку, на которой ты женился и которой научил смеяться. «Обещай заботиться о наших детях, и я обрету покой!» Она велела привести к ней ее сына и попросила его чтить короля Карла, королеву Наварры, своего отца и дядю Гаспара. «Никогда не предавай веру, которую я открыла тебе!» Мальчик заплакал. Она попросила мужа увезти его и оставить ее ненадолго одну. Когда они ушли, она с улыбкой откинулась на подушке. Ее губы зашептали слова молитвы. «Господи, моя зима прошла, наступает моя весна!» Когда Конде понял, что она мертва, он не смог скрыть своего горя. Ему казалось, что его измены всплыли в памяти, чтобы посмеяться над ним. Он помнил многое вызывавшая у него стыд. «Ох, какой я негодяй!» — стонал Луи. Его маленькая дочь подошла к нему и попыталась утешить отца. Он взял ее на руки и сказал, «Постарайся, дорогая, походить на маму. Если это тебе удастся, я буду любить тебя еще сильнее. Говорят, что девочки наследуют черты отца». Но ты должна брать пример с матери. У нее не было недостатков. Пусть она станет твоим идеалом. Он провел недели траура в замке Конде. Он не отпускал от себя детей и постоянно говорил об их матери. Он заявлял, что хотел бы начать жизнь сначала, повернуть назад стрелки часов. Но настроения Конде менялись часто. Самобичевание и так длилось дольше обычного. Его ждут дела, — так он сказал. Он больше не может оставаться с семьей. Его ждала Изабелла, соблазнительная и красивая, как никогда прежде. Он поделился с ней своей решимостью стать лучше и справиться. Изабелла слушала его сочувствием. она знала что ей не составит труда похоронить новые намерения самого очаровательного грешника Франции. Вернувшись ко двору после поездки в Байон, Катрин обнаружила, что вражда между Колиньей и Гизами стала опасной. Юный Генрих де Гиз, которого она считала просто мальчиком, обретя новое положение и ответственность, похоже, стал мужчиной. Несмотря на молодость, он был главой дома и не мог ни забыть, ни простить убийство отца. Катрин понимала, что, как и всегда, подобная взаимная ненависть была не просто следствием ссоры двух семей. Тут проявлялось противоречие двух религий, Как и во время конфликтов между Дианой де Пуатье и мадам де Тамп в годы правления Франциска I, они стали искрами, от которых разгорелось пламя гражданской войны, бушевавшая по всей Франции. Катрин отправилась с визитом к Гаспаро де Колиньи в его шатильонский дом, где он наслаждался временным единением в кругу семьи. Здесь, находясь с женой и детьми, окружённый домашним теплом и покоем, Гаспар казался совсем другим человеком. Катрин понимала, что эти радости, которым он предавался с явным удовольствием, были смыслом его жизни. Но он имел свое дело, свою веру. Если бы его призвали сражаться за них, он бы немедленно покинул семью. Он был еще одним фанатиком. При первом удобном случае Катрин раскрыла Колиньи цель ее приезда. Она подошла к нему, когда он трудился в саду. Он любил сады и создал в Шатильоне настоящее произведение искусства. «Господин Колиньи», — сказала Катрин, оставшись наедине с адмиралом. Вы причинили нам серьезные неприятности, вступив в отношения с убийцей, которого звали Полтро де Мерей. Лицо Калиньи окаменело. Действительно ли он организовал этот выстрел, сваливший Франциско де Гиза с коня на землю? Гаспар явно не был похож на убийцу, «Но разве не мог он убить ради веры?» «Да», — решила Катрин, — «он способен сделать это, заручившись в душе прощением Господа». «Я совершил это ради тебя, Господи». Имея право с чистой совестью произнести подобные слова, он мог решиться на все. Катрин уже не сомневалась в этом. — По-моему, — сказал Кулиньи, — то дело было закрыто. — Боюсь, я не могу этим удовлетвориться. Я хочу поговорить с вами о нем. Демирей был вашим человеком, верно? — Да, он был моим человеком, вашим шпионом, месье. Он работал на меня. Катрин улыбнулась, и Кулиньи продолжил. «Мадам, чем вызван ваш интерес? Разве я не ответил исчерпывающе на все вопросы?» «Это просто мое личное любопытство, только и всего». Катрин надеялась, что он пожелает обсудить с ней убийство Гиза. Было бы интересно сравнить их точки зрения. «Вы слышали о том, что этот человек...» Намерен убить герцога, и ничего не предприняли. — Верно. Катрин кивнула. Несомненно, он намекнул Демирею о том, что хотел бы видеть Гиза мертвым, но не пожелал сам взять грех на душу. Возможно, Кулиньи предложил деньги этому человеку, чтобы тот нес бремя вины в глазах Господа. Методы этих людей вызывали у нее смех. Деми говоря с Колиньи о планах убийства герцога, безмолвно спрашивал, «Мой господин, вы одобряете это?» Молчание Колиньи означало согласие. «Вероятно, — снова подумала Катрин, — эти люди не слишком сильно отличаются от меня». «Я приехала, однако, не для того, чтобы говорить о событиях прошлого», — сказала Катрин. «Юный Гиз — отчаянная личность. Боюсь, что в нем мы обрели второго герцога Франциска. Он еще молод, но поэтому еще более безрассуден и дерзок. Он объявил войну вашему дому. Хотя нам известно, что вы не причастны к убийству герцога Гиза, Ваше чистосердечное признание в том, что вы знали о намерениях преступника, полностью обеляет вас, этот горячий молодой человек придерживается иного мнения. Вы понимаете, адмирал, что это враждебность мне не по душе. Я желаю мира нашему королевству. Что вы хотите от меня, мадам? Я не могу допустить, чтобы мой адмирал подозревался в убийстве. Я предлагаю устроить банкет в Амбуазе. Нет, лучше в Блуа. Там я объявлю о вашей невиновности. Вы лично вместе с Гизами будете почетными гостями. Я хочу, чтобы вы продемонстрировали взаимные дружеские чувства, обменялись, рукопожатиями и поцелуями мира. Пусть все видят, что вы друзья, что дом Гизов не подвергает сомнению вашу невиновность в трагической гибели их родственника. Мадам, это невозможно. Мы только что воевали друг с другом, находились в разных лагерях. Поэтому это следует сделать, адмирал. Я не хочу чтобы этот не юнец говорил о своих подозрениях, подстрекая сторонников. Сейчас мы обрели мир, правда, неустойчивый, и должны сохранять его. Вы думаете, что, пожав мне руку и поцеловав меня в щеку, Генрик де Ги станет моим другом, мадам? Я хочу показать всем, что между вами нет вражды. Вы должны сделать это. Я настаиваю. Приказываю, наконец. Колиньи поклонился. — Вы приедете в Блуа и сделаете то, что я хочу? — спросила Катрин. — Это ваш приказ, мадам. Внушительный замок Блуа возвышался над деревней. Его окна-амбразуры смотрели на широкую луару, обрамленную холмами и виноградниками Турейна. Местные жители испытывали растерянность. Все знали, что королева-мать устроила в замке банкет с целью примирения Колиньи и Гизов. Это внушало беспокойство, поскольку если в замке вспыхнет сражение, оно перекинется На близлежащие селения гугеноты с дрожью вспоминали о резне в Васи, где Франциск де Гис убил многих их единоверцев во время богослужения, когда они стояли на коленях. Католики были готовы поддержать юного герцога. Люди видели красивого, удивительно похожего на отца Генриха де Гиза скакавшего верхом возле замка. Он внушал страх гугенотам и вызывал ликование католиков. Местным жителям попадался на глаза адмирал, человек с суровым лицом. Он тоже обладал красотой, однако совсем другой, нежели самоуверенный, дерзкий генрик де Гис. Колиньи считали добрым и сильным мужчиной, Но если он причастен к убийству отца мальчика, сегодня в замке могла начаться резня. Катрин осталась довольна своими приготовлениями. После обмена дружескими поцелуями юный герцог перестанет угрожать адмиралу. Прибытие колиньи в Блуа покажет Генриху, что адмирал хочет дружить с ним но после того как колени обнимет герцога он должен будет видеть в нем не сына своего старого врага а просто мальчика потерявшего отца еще один человек занимал мысли катрин в этот день а вдовевший принц конде говорили что луи глубоко скорбит по принцессе хотя жил он весело как прежде Катрин смутилась, вспомнив свое былое легкомыслие. Когда-то она слишком часто с нежностью думала об этом мужчине. Как легко было наделать глупости из-за него. Больше безумия не повторится. Король Генрих изменял ей только с одной любовницей. Катрин знала, кто ее враг. Мудрость сделала ее более сильной. Да, уроки приносили ей горечь, но она усваивала их на всю жизнь. Никаких нежных чувств. Мужчина существует не для того, чтобы любить ее, но чтобы служить ей. Люди собрались в Блуа, чтобы послужить Катрин. Ей удобно, чтобы они были друзьями, хотя бы внешне. Она не хотела новых гражданских войн, опасных для нее и детей. Она не должна сожалеть о том, что распутство Конде наносит ущерб репутации его партии. Слабость Конде увеличивает силу Катрин. Именно так следует использовать мужчин, не для короткого эротического удовольствия. Она перестала думать, что любовник смог бы доставить ей наслаждение. Она радовалась пришедшей с годами мудрости, которая погасила тягу к тому, что в лучшем случае было приходящим. Теперь она держалась обеими руками за то, что должно отныне стать главной любовью ее жизни — за власть. В огромном зале Блуа собрались мужчины и женщины, занимавшие самое высокое положение. Солнечный свет проникал в помещение сквозь цветные стекла окон амбразур, заставляя сверкать роскошные туалеты гостей, расшитые драгоценными камнями. Катрин решила лично объявить о невиновности Колиньи и приказать мужчинам расцеловаться в знак дружбы. Анна Дест, вдова Франциска де Гиза, держалась возле сына. Несомненно, ей не было нужды являться в столь глубоком трауре. Катрин мысленно рассмеялась. Бедная Анна, кроткая, как ягненок. Она обрадуется примирению, если ее сын и деверь пойдут на него. Анна ненавидела кровопролитие. Катрин помнила, как она протестовала против резни в амбуазы. Она не выносила, когда людей пытали и казнили у нее на глазах. Такая женщина казалась неподходящей супругой Меченова. Однако говорили, что он любил ее за доброту, что их брак был относительно счастливым. К тому же ее титул служил для честолюбивого герцога компенсацией за мягкотелость. Катрин чувствовала, что на этом демонстративном трауре настояли ее сын и деверь. Герцог Генрих, уже заявивший всем в своей надменной манере о том, что он является главой Великого дома Гизов и Лоренов, самого грозного и могущественного в стране, не отходил от матери. Марго неприлично пялилась на него, За это она будет позже наказана. Встречаясь взглядами с Катрин, Марго невинно улыбалась. Но глаза королевы матери становились холоднее, когда она наблюдала за дочерью. Катрин знала, что способна вызвать дрожь в теле Марго еще мгновение назад трепетавшим от близости красивого, самоуверенного Генриха де Гиза. Там же присутствовал кардинал Лорен, чья несравненная красота уже была отмечена печатью порока. Говорили, что его жажда разврата не знала насыщения. Эротические запросы этого человека удовлетворялись так же часто, как и потребности его желудка. Его любовницам не было счета. Расшитые великолепными бриллиантами кардинальская мантия привлекала всеобщее внимание распущенный церковник поклонился катрин и смерил ее надменным взглядом добро пожаловать господин кардинал сказала катрин я рада видеть ваше благочестивое лицо могу я набраться смелости и сказать что рад видеть ваше честное лицо мадам вы свет нашего двора Ваши блестящие добродетели — пример каждому. Ваша искренность — укор всем нам. Вы льстите мне, кардинал. У меня и в мыслях нет ничего подобного, дорогая мадам. А я не стану льстить вам, дорогой кардинал. Я лишь скажу, что вся Франция должна подражать набожности и духовным качествам такого богоугодного человека, как вы. Она повернулась, чтобы поприветствовать другого гостя. — Когда-нибудь этот развратник, — думала Катрин, — выпьет бокал вина, отведает жареного павлина или коснется великолепного бриллианта и не станет господина кардинала. Но какая польза от таких мыслей? Она должна постоянно сдерживать свое желание уничтожить известных людей. Франциск Дегис умер. Она должна довольствоваться этим. Кто знает, к чему могла привести кончина кардинала. Если какая-нибудь дама из летучего эскадрона становилась слишком дерзкой, если государственный деятель не первой значимости проявлял несговорчивость, Следовала простая процедура. Но работать с выдающимися личностями необходимо тайно, двигаясь окольными путями, не оставляя следов. Она должна повременить с ликвидацией кардинала.